Что в ней хорошего? Такова была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чая, она уже очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела, отвечал рассеянно Томской, она лет семь как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таились смертью ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для неё новую, с большим равнодушием. "Умерла", сказала она, а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во Франции.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 Румянец покрыл её щёки, она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. «В это время вошла графиня, совсем одетая. Прикажи, Лизонька сказала, она карету закладывать, и поедем прогуляться». Лизенька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу. «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» – закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».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 Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. — Громче, — сказала графиня, — что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? — Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе. Ну — Ну? Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. Брось эту книгу, сказала на что за вздор. Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета? Карета готова, сказала Елизавета Ивановна, выглянув на улицу. Что ж ты не одета, сказала графиня, всегда надо б на тебя ждать. Это, матушка, несносно. Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня стала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую. «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я её жду!» Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать?» А какова погода кажется ветер никак нет ваш сиятельства очень тихо отвечал камердинер вы всегда говорите наобум. отворите форточку Так и есть ветер и прихолодный отложить карету Лизунька мы не поедем нечего было наряжаться.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 а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как не доставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, когда им нужно было идти в уборную, поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива. Живо чувствовала своё положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидала избавителя. Но молодые люди, расчётливые в ветреном своём тщеславии, не удостаивали её внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную пышную гостиную, Она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и кровать, и где сальная свеча много горела в медном шандале.